Глава 8. Вечер за столиком в Гоголе. У тебя интересный опыт, ответил Егор на мой продолжительный рассказ. Печальный прежде всего. Я этого человека ненавижу больше, чем кого-либо. Я покосился ещё раз в сторону соседнего столика. Это понятно. Не всем суждено родиться в серебряной рубашке. Многие проходят через унижения и прочее, прежде чем доберутся до вершины, философски заметил он. Если твои общие слова применять на конкретного человека, не сойдётся слишком многое, но не будем об этом. Что знаешь ты? Я задам тебе твой же вопрос, ты уверен, что тебе это нужно знать? Абсолютно. Я же должен знать, справедливо я отношусь к человеку или нет. Тогда, думаю, вполне справедливо, начал свою часть повествования Егор. Эта девушка как раз около года назад появилась в столице. Нехило сорила деньгами, Полагаю, что уровень её трат гораздо превышал типовую зарплату начальника отдела, даже если это отдел продаж. Купила квартиру, он проскроллил информацию на смартфоне дальше. Не самую дешёвую, где-то в пределах ТТК. А потом э, сошлась с одним крупным бизнесменом, э, попутно: "Вы так интересно обсуждаете нас, что даже послушать захотелось", раздался женский голос за ухом. Наши с Егором взгляды пересеклись. И в его глазах я неожиданно для себя увидел тревогу. Я поднял голову. "Здравствуйте, Маша", поприветствовал я бывшего руководителя. Пара крепких рук приподняла меня из-за стола, и я порадовался, что снял пальто, оставшись в одном свитере. Егор тоже привстал. "Паша, отпусти его. Я знаю, кто это. Он безвредный". Мило пролепетала девушка, опираясь на плечо своего спутника. Хватка тут же ослабла, но незначительно, недостаточно для того, чтобы я опустился обратно на стул. Ты всё ещё меня помнишь? изобразил я изумление. Конечно, живо отозвалась Мария. Я повернулся к Егору, тот покачал головой едва заметно, словно показывая, что с ними связываться вовсе не стоит. Грозное нордическое лицо мужчины, что сопровождал Марию, не смягчилось ни капли, и тут на меня нахлынуло. "Знаешь, я тут подумал, почему бы не вспомнить старые добрые времена", произнёс я, натягивая на лицо фальшивую улыбку. "Столько воды утекло". "Мне не очень хочется вспоминать об этом", вяло уклонилась она от ответа. "Почему же? Мне кажется, нам есть о чём поговорить. Ты не видишь, девушка сказала тебе, что не нужно?" встряхнул меня суровый белобрысый парень. «Я вижу одну сложность», — ответил я ему прямо в лицо. «Какую?» «Я не с тобой разговариваю и знать тебя не знаю. У меня же с тобой прошлого нет, так?» — цокнул я языком так, что он вздрогнул. «Вот и не вякай». «Мария!» — уже громче произнес я, выискивая взглядом девушку, которая как будто пряталась за широкой спиной своего парня. Присаживайтесь к нам. Я уверен, нам точно есть что обсудить. То ли мой вид пугал её, то ли она действительно боялась вспоминать прошлое, но я начинал получать удовольствие от всей ситуации. Это было действительно приятно, но тут меня встряхнули ещё разок. Ты что, не понял? Я нахально отвернулся и спросил у Егора: "Напомни, ты говорил, что он бизнесмен и и владелец честного охранного агентства?" Неловко ответил тот. Куда ни плюнь, кругом одна охрана. С отвращением сморщился я и с размаху врезал Паше по ладышке. Ладонь мгновенно расжалась, а лицо нордической внешности наклонилось так, что стало параллельно полу. Я схватил его за запястье, чуть разведя руки в стороны, и ударил коленом в нос. А ты, стой на месте, громко я приказал девушке, которая уже намеревалась драпануть мимо столиков. Она сразу же встала как вкопанная. С тобой мы всё-таки побеседуем. Зависший в районе моей коленки крепкий парень жалобно простонал. Я отпустил его запястье, сделал полшага назад и приложил ботинком прямо в переносицу. Тот сразу рухнул на пол. Подвинув стул, я вежливо пригласил Марию присоединиться к нам. Музыка на танцполе играла не переставая, и большинство людей не видели происходящего. Те же, кто сидел неподалёку, сразу отвернулись, когда мой оппонент упал. Девушка нервно присела на свободный стул. Небрежно оттолкнув в сторону руку её спутника, я вернулся на своё место. Егор выглядел взволнованным. "Чего ты переживаешь?" чуть более агрессивно, чем требовалось, поинтересовался я. "Всё в порядке?" обратился я к Марии. "Просто за то время, что мы с тобой не виделись, у меня появилось несколько вопросов, и сейчас самое время дать на них ответ. Вы Вы просто два психа. Вы же понимаете?" Вскричала она, временами посматривая на бессознательно лежащего спутника. Ты понимаешь? спросил я у Игоря, тот в ответ лишь покачал головой. Как видишь, мы не понимаем. Поэтому давай посерьёзнее. Ты сама всегда так говорила, раньше. Судя по тому, как ты устроилась после развала компании, ты сейчас сама серьёзность. Кались, как тебе это удалось? Удалось что? удивилась Мария. Хорошо. "Пару секунд позже добавила она, а потом помолчала. Мне просто повезло", быстро выговорила девушка. "Так сложилось. Хорошее знакомство и ничего более". Каждая фраза у неё выходила с небольшой паузой и несла всё меньше смысла. "Тянешь время?" в лоб спросил я. Та хитро прищурилась. "Именно. Ты же не думал, что я такая дурочка? Не переживай, мы с тобой ещё не закончили". С моего места было отлично видно лестницу, по которой успешно спускалась пара человек. Зато с тобой сейчас закончит урод, гневно выкрикнула девушка и замахала рукой. Добрось, да люди подойдут, и вечер станет ещё приятнее. Улыбнулся я, и ощутил, что в спину уткнулся пистолет. За спиной Егора стоял второй. Радовало, что выглядел мой спутник не испуганным, а задаченным. Максимум. Встать. крикнули мне на ухо. Ты же справишься, обратился я к Егору. Ещё не хватало, чтобы он вдруг нул и провалил всё дело. Тот кивнул. Я медленно поднялся, ощущая, как упирается пистолет. Потом подолзнак и резко развернулся, вводя за спину правую руку. Моё предплечье столкнулось с рукой стоящего позади человека. Раздался выстрел, и сразу же после этого левой рукой я ударил человека с пистолетом в висок, попутно перехватив оружие. Сильного тычка оказалось достаточно для того, чтобы временно вывести его из игры. Вооружившись, я успел глянуть на Марию, так как будто была цела, только вжалась в стул, словно он мог её защитить. Егоров в этот момент эффектно перекинул через плечо второго атакующего и с грохотом разломил столик, за которым мы сидели. Не стоит нам часто ходить по таким местам. Рано или поздно это закончил либо чем-то подобным, может, по иному поводу, но непременно так. Егор недоверчиво посмотрел на оружие в моей руке. Кажется, он что-то говорил, но я не слышал ни единого слова. Музыка продолжала бить по ушам, а вот народы за столиков начал быстро растворяться, устремившись к узкому выходу. К ним присоединились и многие с танцплощадки, но в центре зала ещё оставались люди. Чтоб тебя? Проорал мне уже на ухо Егор и хорошенько пнул парня на обломках столика. Зачем? Я не нарочно, пожал я плечами. Немного вспылил, с кем не бывает. Тут же обернулся и усадил привставшую было девушку обратно. Я не разрешал уходить. Музыка выключилась, звуки вернулись в мой мир. Ситуация быстро менялась. Парни на полу начали шевелиться и белобрысый в том числе. Нам здесь нельзя больше оставаться. Идём. Озираясь на толпу, стремящуюся как можно быстрее покинуть заведение, кричал Егор. «Нужен другой выход, здесь нам не выбраться». «И её с собой заберём», — удивился он. «Я с ней ещё не закончил». «Чёрт, но ну заканчивай прямо здесь, она нам в машине ни к чему». «Да, конечно». Я не был злопамятным. Хотя нет, что это я? Был. И ещё каким. Просто не всегда позволял этому брать верх. Но сейчас был особый случай. Моменты в памяти, которые я не просто загонял, я их забивал месяцами настолько глубоко, что они сработали как пружина. Свой стул я аккуратно подвинул поближе и сел, сжимая в руке пистолет. Не мог отказать себе в удовольствии ещё раз случайно задеть ботинком парня, с которым она сюда пришла. Тот просто groaned и перевернулся на спину, но сейчас он не стоил моего внимания. Меня интересовала только одна персона, и даже главная проблема последних дней начисто стёрлась у меня из мыслей. Я смотрел в эти глаза, переполненные ужаса, и вспоминал, сколько проблем мне пришлось пережить. Верно говорят: чем выше поднимаешься, тем больше падать. Я считал, что моя жизнь была на подъёме, строил планы, радовался и наслаждался. Это сейчас я холодно отношусь к деньгам, тогда всё было иначе. А полное одиночество в придачу стало худшим наказанием, и виновник сидел как раз передо мной. Давай поговорим, Маша. Напустив на себя самый грозный вид, начал я разговор, но нас тут же прервали. Из толпы людей, которые собирались у выхода, к нам выскочили ещё трое. Егор, стоявший за моей спиной, отреагировал первым. Схватившись за оружие, он навёл его на потенциального противника, но не выстрелил. Слишком велик был шанс попасть в других людей. Троица тут же замерла, выстроившись в два ряда, один позади двою спереди, все одинаковые в чёрных костюмах без галстуков. Я вздохнул и опустил глаза на пистолет. Месяцы теории, которая забивалась в голову до боли, не прошли даром. Zig Sauer P220 под 45-й калибр. Обойма маловата, но зато идеально подойдёт для меткого стрелка даже в толпе. Светомузыка может помешать, но в остальном Покосившейся за плеча наново прибывшую охрану я прикинул, что и людей уже почти не осталось. Интересно только, куда делись клубные вышибалы. Продолжим поиски, сообщил я девушке, чьи губы уже побелели. Так сильно она жала их от страха или от ненависти. Не каждый день сталкиваешься с человеком из далёкого прошлого, которому удалось так сильно навредить. Может, у тебя есть идеи? услышал я голос Егора. Никаких, признал те я. Совсем никаких. Полиция же сюда тоже не приедет. То ты прав. Я повернулся к нему, чтобы заодно лучше видеть ещё и охрану. Под прицелом все стояли неподвижно, полностью перегораживая нам путь к отступлению, сразу же за зоной со столиками. А дальше совершенно неожиданно произошли сразу две вещи: на меня кинулся спутник Марии, а сама она громко и пронзительно завопила. И это заставило охранников действовать. Коротким прыжком парень сбил меня со стола как раз в тот момент, когда зазвучали первые выстрелы. Сильный толчок в левое плечо едва не обезоружил меня. Падая, я стиснул пальцы на рукоятке пистолета, чтобы не выронить его. Ценой этого стал довольно болезненный удар лопатками о пол. Хорошо, что не головой. В поле зрения оказался Егор. Встав в боком к атакующим, он выпустил в них пару пуль. а потом спрятался за одной из широких колонн, которые отделяли зону отдыха от танцев. На мою грудь опустилась тяжесть, равная по меньшей мере бетонной плите, и в ту же секунду на шее замкнулись пальцы. «Думал, что тебе всё сойдёт с рук, а?» – рыжей слюной орало лицо нордической внешности. «Второго добить!» – он поднял лицо к своим охранникам и отдал короткий приказ, а потом с новой силой принялся давить мне на шею. «Как-то быстро меня настигла карма». Моя рука отлично ощущала шершавую рукоятку пистолета. В этот раз никаких угрежений совести, исключительно самозащита, да ещё в особо сложных условиях. Правила ОВР я на этот счёт очень-то читал, но понимал, что при желании почти любую ситуацию можно извернуть, как выгодную для себя. Я оторвал тяжелеющий зигзавр от пола и почти не целясь, нажал на курок. Глаза Паши тут же закатились, и, обливаясь кровью, он рухнул рядом со мной. Не теряя времени зря, я сразу же развернулся на живот и пальнул в единственного охранника, который оказался в поле зрения, а потом, ползая в сторону от бьющегося в конвульсиях Белобрысова, отступил немного назад и споткнулся о тело Марии. Кажется, собственная охрана оказалась не такой уж и надёжной. Бурое пятно на синей ткани в таком освещении было почти незаметно. Только вот споткнувшись, я оказался уж очень близко к ней. Девушка уже не дышала. От чего-то мне даже стало немного жаль её. Не на такой исход я рассчитывал. Оторвавшись от цирцеания не самого приятного зрелища, я прикинул обстановку. Людей в зале практически не осталось, на улицу выбрались все, кроме нас. Хорошо, что не было героев, которые собрались снимать происходящее на телефон. Наверняка моё лицо и так засветится в криминальных сводках. У входа за низкой стойкой и колонной прятались двое. Третий благополучно расползтался на полу. Моя работа или Егора, неважно. Я привстал и аккуратно сместился назад ещё на пару шагов. Над головой тут же про свистела пара пуль, даже лишившись своего патрона, охрана продолжала работать. Интересный вечер в Гоголе получается. Очень даже. Надо будет непременно прийти сюда ещё. У меня пусто, хрипло произнёс Егор, зажав пальцами кровоточащую рану на правом плече. Струки уже добрались до ладони. Хорошо же его задело. Тем временем из-за нашего кратковременного затишья противник начал движение. Один выбрался из-за стойки и медленно, на полусогнутых ногах, приближался к нам. Второй пересекал танцевальный зал почти что посередине, пользуясь тем, что светомузыка то скрывала его в темноте, то била нам в глаза. Я дернул затвором и пистолет выплюнул мне в ладонь один патрон. Еще один минимум оставался у меня в запасе. Не промахнись, одними губами произнёс я, когда катнул бы и припас к ногам Егора и ткнул пальцем в сторону зала. Первый противник, что двигался вдоль колонн, заметно ускорился и стремительно приближался к нам, водя стволом над столами. Не задерживаясь около тел своего начальника и его спутницы, он в один прыжок, готовый взять цель за колонной, преодолел последние метры. Я ждал подходящего момента, когда охранник остановится и начнёт поднимать оружие. Егор даже не смотрел в его сторону. Он был целиком занят поисками второй цели. Я вырвался из своей засады, выпрямившись в полный рост. Подбежал к охраннику и пока тот метался между нами двумя, свободной рукой прижал его запястье к туловищу так, чтобы он не мог им пошевелить, а свой пистолет прижал в упор к его груди и спустил курок. Затем присел за деревянное массивное кашпо, которые плотным рядом занимали пространство между колоннами. Тот же раздал те ещё один выстрел. И тело второго охранника гулко ударилось о пол танцевальной площадки. Я облегчённо выдохнул. "Давай же выбираться отсюда", сказал я, приближаясь к Егору. Пистолет я предварительно засунул за пояс. "Давно пора", всё так же хрипло отозвался он. Даже в переменчивом свете клуба мне показалось, что он заметно побледнел. "Я скажу, куда ехать, но ты поведёшь". "Договорились". В этот момент я не чувствовал какой-то вражды между нами. Просто два человека, которые попали в переплёт и успешно выбрались из него, ну или почти успешно, если считать рану Егора. И ты можешь, тот кивнул, и, оттолкнувшись от колонны, выпрямился и зашагал к выходу. Клубные вышибалы испарились, словно сами оказались в толпе гостей, стремившихся покинуть заведение. Ни в одном углу не осталось живой души. Не забыв прихватить пальто от разбитого столика, я разочарованно осмотрелся по сторонам перед самой лестницей. Действительно, никого. Мы вышли на морозную улицу. Там тоже было не слишком-то многолюдно. Наша машина стояла недалеко от входа, теперь одиноко. Когда мы прибыли, припаркованного транспорта было гораздо больше. Я сел на водительское сиденье, зажал кнопку запуска двигателя. Егор с трудом забрался внутрь и перетянул через себя ремень безопасности. Осталось только выяснить, куда нам двигаться теперь.